Не избежал и яд творного влияния великодержавных амбиций в годы войны и позднее. К счастью, воспринимал их все же небезоговорочно, за что и попал в тюрьму. И проникали они в душу не слишком глубоко, не укоренялись, а позднее легко отпадали мертвой шелухой. Им противодействовали неизбытые юношеские представления о равенстве всех народов, Представления столько же обдуманные, осознанные, сколь и непосредственные, укорененные в подсознании, в мироощущении. Поэтому, даже став искренним приверженцем Сталина, я все-таки не превратился в последовательного Сталинца, то есть в холопа, уже вовсе беспринципного, бессовестного, готового на любые злодейства. И никогда не мог ни душой, нерассудком поверить, что у нас больше врагов, чем друзей, что идейных противников надо не убеждать, а убивать. Такой спасительной незавершенностью и непоследовательностью моего духовного и нравственного вырождения я обязан хорошим людям, хорошим книгам, многим добрым силам, в том числе и ребяческому увлечению эсперантов. Мечта о безнациональном содружестве людей утопично. Отказ от нации также и реален, как отрыв от земного притяжения. Невесомость космонавта – недолгая искусственная свобода от Земли. Тем радостнее потом возвращение к естественной весомости, к земному притяжению, к земным тяготам. Создатель международного языка доктор Людвиг Заменгоф 1857-1917. Родился в еврейской семье и вырос в Польше, разделенной между тремя государствами завоевателями. Он получил польское и немецко-австрийское образование, испытал значительное влияние русской и украинской литературы, Льва Толстого, Ивана Франко, жил в среде разнояз... разноязычной интеллигенции. Он видел как в Российской, Австро-Венгерской и Турецких империях нарастали жестокие противоречия между народностями как развивались национально-освободительные движения в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, в славянских владениях Габсбургов и турецких султанов. Тогда же возникали и ширились новые мифы. Панславизм, пангерманизм, антисемитизм, уже не религиозный, а российский сионизм, воинственно-шовинистические движения в Германии, Италии, Франции, Японии и других странах. Эти мифы превращали естественные привязанности к родному языку и словесности в спесивое самолюбование, злое высокомерие. Боль оскорбленных национальных чувств перерождалась в в ненависть к ко всем, кто говорил на языке угнетателей или был сродни наследственным врагам-соседям. Желание противоборствовать реальному злу рождало мечты о нереальном добре, мечты пацифистов, мечты создателя Эсперанта и его последователей. Но были у их замыслов и другие источники. Почти полтора тысячелетия латынь оставалась международным языком католической церкви и всех образованных европейцев. Больше двух веков французский язык был уже не только в Европе общим языком дипломатов, аристократов и многих интеллигентов разных стран. С развитием всеобщего образования и разнородных международных связей по мере того, как теснее становилась наша планета, потребность в непосредственном общении с иноземцами возникала у все большей числа людей разных сословий. Эсперантов, Идов, Волопюк и другие возникали как своеобразные демократические, общедоступные заменители элитарных межнациональных языков латыни и французского. Когда школьникам Я впервые узнал о языке, призванном связать между собой все народы мира. Будущее представилось мне простым и ясным. Люди разных стран научатся понимать друг друга, и сами собой исчезнет недоверие, вражда, шовинистические мифы причины войны. Ведь к этому же призывали Христос, Кампанеллов, Маркс и Короленко, Ленин и моя старая учительница. Пушкин и Вискевич мечтали о времени, когда народы, распри позабыв, в единую семью объединятся. Нам выпало счастье приблизить это время. Эсперов, надежда. Мы надеялись, что скоро на всей земле победят силы, борющиеся за всечеловеческое братство, за коммунизм. И мы верили, что в нашей стране торжествуют именно эти добрые силы, что у нас уже осуществляется родственное слияние разных племен и народов. Именно поэтому наша Родина стала отечеством трудящихся всего мира. Союз эсперантистов, САД, объединял сторонников разных партий. В него входили коммунисты, социал-демократы, христианские социалисты, анархисты, беспартийные либералы, верующие разных религий и атеисты. Такое широкое единство представлялось мне как бы прообразом и залогом будущего. Испанская республика 1936-1939 годов и ее интернациональные бригады стали нам так необычайно близки еще и потому, что они объединили людей разных наций и разных партий. Казалось, что в Мадриде и в Каталонии пролетарии всех стран действительно соединились в общей борьбе против фашизма, в общем стремлении к справедливости и свободе. В Испании оживали наши старые идеалы. Наши мечты о международном братстве оживало именно в ту пору, когда вокруг уже лютовали бесстыдные ложь и безудержный террор. Вместе с двумя сокурсниками я ревностно учил испанский язык. Мы несколько раз щетно писали Сталину, Ворошилову и Михаилу Кольцову, умоляя отправить нас на фронт в Испанию. Конечно, и тогда уже некоторые люди понимали действительную сущность того строя, который рос и креп наследником преемником многовекового самодержавия, вопреки революционным потрясениям 1917-1921 годов, вопреки революционным утопиям Ленина, Троцкого, Бухарина. Наш крепостнический, каторжный и парадный социализм преодолевал все мятежи и смутные времена так же, как его предшественники преодолевали новгородские вольности, казачьи мятежи, цивилизаторские преобразования Петра, просветительские иллюзии Александра Первого и либеральные реформы Александра Второго. Но я убеждал себя и других, что главное неизменно, что все беды, злодейства, ложь, суть неизбежные временные заболевания нашего в целом здорового общества. Освобождаясь от варварства, Мы вынуждены прибегать к варварским средствам и, отражая жестоких коварных врагов, не можем обойтись без жестокости и коварства. С удовольствием смотрел я фильмы о Петре Великом, Александре Невском, Суворове. Мне нравились патриотические стихи Симонова, книги Е. Тарле и советского графа Игнатьева я смирился с возрождением офицерских званий и погон. По-взрослому оживала детская привязанность к былям отечественной истории, и с новой силой звучали никогда не умолкавшие в памяти голоса Полтавы и Бородина. Тогда я уже только посмеивался, вспоминая пацанские по увлечения эсперантов. Но десятилетия спустя когда позади остались войны, тюрьмы, реабилитации, оттепели и новые заморозки, когда уже писались эти воспоминания, я начал постепенно осознавать, что, пожалуй, именно детские болезни эспарантийского и пионерско-комсомольского интернационализма предохранили меня от заражения воинственной полонофобией и фенофобией в 1939 и 1940-х от ослепляющей ненависти ко всем немцам, от наиболее притворных миазмам казенного шовинизма. И в то же самое время, ведь именно эти упрямые мечты побуждали не за страх, а за совесть отождествлять себя с режимом сталинского великодержавия. В тюрьме сочинял стихи чтобы укреплять память и сохранять душевные силы. В флаконьких стишатах бесправный зек высказывал свою непоколебимую веру. «Покуда движется земля, свят будет мрамор Мавзолея и звезды старого Кремля». И позднее, реабилитированный, восстановленный в партии, я продолжал, вопреки жестоким разочарованиям, отстраняя немолимую правду Берлина 1953 года, Венгрии 1956 года, снова и снова цепляться за спасательные круги тех давних утопий и надежд. Убеждая себя, старался убедить других. Ведь же сбываются наши истребления и предвидения, сбываются вопреки всем ошибкам, просчетам и преступлениям культа личности – Их подтверждают события на всех континентах, от Эльбы и Адриатики до Индокитая, уход колонизаторов из Индии, Индонезии, из Африки. Прозрение наступило позднее, развивалось медленно и непоследовательно. Пражская весна 1968 года пробудила старые и рождала новые надежды, старые и новые сомнения. И сегодня, я думаю, что лебящие эсперантийские мечты, добрые стремления к международному братству и те иллюзорные представления о мире, которые делали нас приверженцами зла, в то же самое время помогали мне и таким, как я, сохранять остатки совести, сберечь в душе зерна добрых надежд. Потому что бессмертна надежда, возвещенная впервые на заре нашей эры, несть Элина, несть Иудея. В юности я верил, что эта надежда перевоплотилась в призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Поздней убедился, что она живет и во многих других воплощениях. И всего явственнее для меня сегодня в пушкинской речи Достоевского «Быть по-настоящему русским – это значит быть всечеловеком».